Глава 35. Я превозмогала боль, крепко прижимая друг к другу концы нитей. «Она сделает хуже», — прошипела старуха, пряча лицо в платок. «Такие, как она, раскапывают могилы. Фу!» «Мальчик мёртв, не рвите сердце матери!» — кричал мужской бас. Одна только мать смотрела на меня с надеждой. Кажется, она готова была поверить в любое чудо. Я пошатнулась, всё ещё держа концы нити в пальцах. Кровь капала с подбородка, смешиваясь со снегом, в ушах звенело не от боли, от одиночества, от того, что я только что вытащила душу из лап судьбы, а мир вместо благодарности швыряет в меня презрение. «Эй, оставь беднягу в покое!» — послышался голос, а мне на плечо легла рука, чтобы дёрнуть меня назад. «Прекрати свои кощунства!» «Нет, нет», задыхалась мать, «пусть, пусть». Но прежде чем меня оттащили, воздух над площадью стал плотным, горячим, как перед грозой. Из последних сил я обернулась, Дион встал между мной и толпой. Он не кричал, не рычал, просто развернулся медленно, как будто каждый его жест был высечен из камня, и посмотрел на них всех, на доктора, на старуху, на тех, кто шептал сумасшедшее и осквернение. Чешуя уже не скрывалась, она ползла по его шее, по скулам, по тыльной стороне рук, алым раскалённым узором. Глаза горели янтарём, но в них не было ярости. Было нечто страшнее, абсолютная ледяная решимость. Ещё один звук произнёс он, и голос его зазвенел, как клинок, вынутый из ножен и вы на коленях, крича от боли, попытаетесь объяснить мне, почему ваше горе важнее её жизни. Он сделал шаг вперёд, вся толпа отпрянула. Вы называете её сумасшедшей, некроманткой. Его губы дрогнули, но не в усмешке, в боли. А вы живые, и всё же вы позволили мальчику умереть. Вы стояли, смотрели, ждали, пока он умрёт. «Никто не попытался остановить кровь, отнести его к доктору. А теперь осуждаете ту, которая пытается вернуть его к жизни?» Он обернулся. Взгляд его упал на меня, и в нём не было ни маски, ни правил, ни герцога. Только дракон. Только мужчина, который впервые за всю свою жизнь выбрал ни долг, ни род, ни выгоду. Я удивлённо смотрела на него. «Она не сумасшедшая», — сказал он тихо, но так, что услышали все. «Она моя жена, и если вы ещё раз посмеете поднять на неё голос, вы узнаете, что такое настоящее осквернение». Тишина легла на площадь, как саван. «Он дышит! Доктор, он задышал!» — послышался захлёбывающийся слезами голос матери. Она сама не верила. «Дышит! Мой сын дышит!» «Мама!» Глаза мальчика открылись, а мать зарыдала. Доктор тут же бросился к ребёнку, а я встала, кашляя кровью. Перед глазами всё плыло, и мои ноги подкосились. Дион бросился ко мне, опустился на одно колено в снегу и подхватил меня на руки, бережно, как святыню, которую только что вырвали из огня. Он поднял меня на руки, как трофей, вырванный у смерти. Его лицо было каменным, Но глаза, янтарные, раскалённые, как будто внутри него бушевал пожар. "Больше никогда", прохрипел он, и это не был приказ, это была молитва, обещание, проклятие.